Глава четвертая. Незваные гости Хлопнув дверью, Аня кинулась вниз по лестнице. Навстречу поднималась девушка с волосами цвета весенней листвы. Она что-то воскликнула, отпрянув. Но Аня даже не остановилась, чтобы извиниться. Ей хотелось поскорее оказаться как можно дальше отсюда. И это желание затмевало все вокруг. В голове назойливо вертелась фраза. Нужно избавиться от нее, пока не поздно. Аня просто сбежала. О чём говорилось на кухне дальше, она теперь не узнает. Но услышанного оказалось вполне достаточно для желания навсегда покинуть малогостеприимную обитель странных людей. Или не людей. Тяжело дыша, она выскочила на улицу. Над головой снова собрались тучи и большие капли дождя угрожающе барабанили по козырьку подъезда. Однако дожидаться улучшения погоды Аня совершенно не собиралась. Ей пришлось попрыгать между луж, чтобы не замочить ноги. К счастью, до дома было не так уж и далеко. Хотя она все равно промокла. «Слишком много совпадений! Необъяснимых совпадений!» размышляла Аня, уныло шлепая по мокрому асфальту. А все необъяснимое всегда пугает. Сон, магазин, театр. А теперь и эта посылка. Сейчас она злилась на себя из-за того, что не ушла сразу от порога квартиры, увидев Ника. Отдала бы ему коробку, да откланялась. Ну почему она осталась? В кармане звякнул мобильный. Девушка взглянула на экран. «Так, СМС от незнакомого номера». Звони, если что, Ник. Откуда у него мой но? Аня машинально подняла голову к окнам злосчастной квартиры и встрокнула. Внимательно наблюдая за девушкой, у окна стоял автор сообщения. Поняв, что его увидели, Ник чуть заметно кивнул и скрылся из виду. Нужно было отдать посылку и уйти, как только открылась дверь, а не слушать сказки о внеземных цивилизациях. Аня не сразу поняла, что говорит в полный голос. Какая-то женщина с зонтом, на котором красовались пятнистые котята, бросила на нее настороженный взгляд. Отругав себя еще и за это, Аня поправила на плече мокрый рюкзак и поспешила прочь, твердо решив раз и навсегда забыть о странных событиях последних дней. Уже забежав в подъезд, она вспомнила, что отец просил купить хлеба. Пришлось снова отправляться в городскую сырость, благо что бежать было совсем недалеко, до соседнего дома. Колокольчик на двери мелодично звякнул, когда Аня вошла в кондитерскую, стряхивая с ботинок грязь и отряхивая футболку. Внутри витал мягкий аромат свежезаваренного кофе, и было полным-полно желающих переждать ливень за чашечкой горячего напитка с вкусным пирожным. «Ну, здравствуй!» Прозвучал женский голос за спиной. «Мы знакомы?» Аня повернула голову к незнакомке в черном плаще и отшатнулась. Вопрос оказался лишним. Эти огненно-красные волосы забыть невозможно. «Меня зовут Чарна!» Холодно улыбнулась Фамурка, поняв, что ее узнали. «Лир хочет поболтать с тобой!» Сердце ёкнуло. Чтобы скрыть зарождающееся волнение, Аня притворилась, будто впервые видит хорошо знакомый прилавок с выпечкой и спросила, «Где же он сам?» «Здесь, неподалеку», — чарно-неопределенно махнула рукой. «Прогуляемся?» Очередь продвигалась быстро. Веселый продавец в фирменном фартуке резво обслуживал посетителей, за что время от времени ему перепадали чаевые. Монетки звонко сыпались в предназначенную для этого банку, на которой красовалась надпись «Коплю на единорога». «Слушаю вас!» – радостно приветствовал он Аню. «Французский багет и два черничных чизкейка, пожалуйста». «И американо!» – добавила Чарно, положив на прилавок несколько купюр. «Сдачи не надо!» Продавец обрадованно кивнул и поспешил выполнять заказ. Аня недовольно покосилась на окно. «Дождь почти закончился» и сквозь облака проглядывали алые лучи заходящего солнца. Кондитерская начинала пустеть, а вот чарна, похоже, никуда не спешила. Ник не советовал вам доверять. «Но у тебя же есть свое мнение», возразила подруга Лира, откинув с лба волосы. На ее лицо упал свет, отчего шрам стал четче выделяться на бледной коже, придавая чарне угрожающий вид. Могу сказать то же самое про него? Аня нервно сглотнула. Ей показалось, что в горле у нее поселился противный ком страха, сковавший дыхание и голос. И чего же хочет Лир? О, ему ей что сказать, спросить, предложить? А именно. А именно... По голосу Чарны стало понятно, что она теряет терпение. Ты узнаешь, если пойдешь со мной. Ну так что? Не ответив, Аня взяла пакет с принесенным заказом и хотела было уйти, но Чарна не собиралась так просто сдаваться. Я же сказала, что лир ждет нас вдвоем, прошипела она, больно схватив собеседницу за локоть. Я не спрашивала заметь. Продавец уставился на них, неуверенно протягивая чарни кофе. Выдернув руку из железной хватки фаморки и чуть не перевернув стоящий рядом столик, Аня бросилась к выходу. Она вылетела наружу и понеслась вдоль улицы, не глядя на недовольные лица прохожих, которым совсем не по нраву пришлись летящие из-под ее ног брызги. Уже у своего подъезда, торопливо нашаривая ключи в карманах, Аня подняла голову. Почти стемнело. Чарна, словно лисица, вышедшая на охоту и уверенная, что ее добыча никуда не скроется, медленно шла навстречу. Вдруг дверь распахнулась, и на улицу вышел сосед, весьма удачно выбравший время для вечерней прогулки. «Здрасте!» – буркнула Аня и скользнула в подъезд. Только поднимаясь по ступенькам, она сумела облегченно выдохнуть. На нее нахлынула неимоверная усталость. Мысли путались. Аня не могла сама себе объяснить, что творится, почему все это происходит, почему с ней, почему сейчас, чего хотят от нее новые знакомые. Всю свою жизнь Аня чувствовала себя незаметной, даже забытой, на репетиции, среди друзей, на прогулке, за школьной партой во время урока. Последнему, однако, многие одноклассники завидовали, особенно когда дело доходило до проверки домашних заданий. А теперь что? А теперь Аня много бы отдала, чтобы те, кто называл себя фаморами и дейтьянами, забыли о ней. Только вот почему-то похоже было, что об этом можно и не мечтать. Дверь квартиры тихо скрипнула и отворилась, приглашая в окутанную полумраком родную прихожую. — Пап, я пришла! Аня аккуратно положила пакет с едой на комод, а рюкзак бесцеремонно бросила на пол и пошла по коридору. Их квартирка была совсем небольшой. Кирпичные стены безо всякой модной отделки, выкрашенные светлой краской. Обычная мебель, шкафы, заваленные всяким хламом, которые не разбирали уже много лет. Все это не сравнится с апартаментами, откуда Аня недавно сбежала. Но, несмотря ни на что, здесь было по-домашнему уютно. Мать исчезла, когда Ане было лет пять. Поначалу девочка приставала к отцу. Папа, куда ушла мама? Зачем? Она уехала по важным делам, но скоро обязательно вернется, всегда отвечал тот с печальной улыбкой. Девочка выросла и перестала задавать вопросы на эту тему, так и не узнав правды. Она плохо помнила свою мать и особо по ней не скучала, лишь иногда, наталкиваясь на маминые вещи, Ани грустила. Хотя прошло уже немало времени, все по-прежнему лежало на своих местах. В шкафу висели платья матери, на полках стояли ее книги, а на кухне лежала стопка рецептов, записанных ее рукой. Иногда Аня думала, что отец все еще надеется на то, что однажды в замочной скважине повернется ключ, дверь распахнется, и на пороге будет стоять его жена она устало улыбнется после долгого отсутствия и как ни в чем не бывало пойдет на кухню готовить ужин аня заглянула к отцу он собирал чемодан расхаживая по комнате от письменного стола к шкафу к книжным полкам и обратно я купила твой любимый чизкейк!» отец вздрогнул от неожиданности и обернулся заметив наконец в дверях дочь привет прости не слышал как ты вошла он бросил в сумку очередную папку с документами. «Пойду поставлю чайник. Ужинать будешь?» «Опять уезжаешь?» Александр был археологом. Он довольно часто ездил на нескончаемые раскопки, оставляя дочь одну на несколько недель или даже месяцев. Так что она привыкла к самостоятельной жизни. Проблема в другом. Впереди лето, и Аня надеялась провести теплые дни с отцом. Отправиться с ним в поход – Слушать у ночного костра рассказы о древних цивилизациях. Ах да, сейчас нужно признаваться в проваленном экзамене по истории. Прости, Анюта, ты же знаешь, я не могу не поехать. Это моя работа. Но я постараюсь вернуться как можно скорее. Может, я поеду с тобой? Ты ведь хотел, чтобы я больше знала о твоих исследованиях. Сделала последнюю попытку, дочь. Не в этот раз. Ладно. Огорченная Аня собралась уже выйти но, помедлив, осталась в комнате. «Пап, ты что-нибудь слышал про Дейтьян?» Александр на мгновение замер у своего стола, заваленного бумагами всех мастей, и Ане показалось, что он немного насторожился, хотя она не видела выражения его лица. «Нет», – спокойно ответил отец. «Что это? Из какого-то нового фильма?» «Неважно, забудь!» – улыбнувшись, махнул рукой дочь. Она зашла в свою комнату и, не включая свет, подошла к окну. Чарной во дворе не наблюдалась. Теперь можно было совсем успокоиться. Аня зажгла новогоднюю гирлянду, висевшую на стене круглый год, и улеглась на кровать, состоявшую из поставленного поперек комнаты прямо на полу огромного матраса с горой подушек сверху. Под розсупью бледных фонариков на стене красовалась надпись на английском языке. Ночь не закончится, пока мы не станем снова молоды. Это была строчка из песни, которую пел никому неизвестный уличный музыкант, и слова отчего-то запали в сердце. «Пока мы не станем снова молоды», — повторила Аня, не чувствуя, как ее охватывает ночная усталость. «Разве мы не должны сначала стать старыми и мудрыми?» Из окна подул свежий вечерний ветер. Аня прикрыла глаза, и тут же в памяти всплыли события минувшего дня. Как же все таки объяснить то, что они оказались в том самом лесу, когда Ник взял ее за руку? Что это было? Гипноз? Медитация? Задумалась девушка, засыпая. Хотя... Нет, наверняка все из-за чая. Кто знает, что налила в кружку, это Дафна. Дафна. Что вообще за имя такое? Проснувшись, Аня не сразу поняла, что наступило утро. За окном восходящее солнце разгоняло ночную мглу, а в квартире было тихо и сумрачно, только огни гирлянды мерцали по-прежнему. Аня взглянула на часы. Четыре двадцать семь. Она проспала почти всю ночь и даже не услышала, как ушел отец, а он, очевидно, не стал будить дочку. Спать теперь не хотелось, поэтому девушка решила позавтракать вчерашним ужином. На кухонном столе она нашла чизкейк и кружку давно остывшего чая, заботливо заваренного для нее. Позавтракав с чашкой чая в руках, Аня направилась было к себе, но что-то заставило ее остановиться перед комнатой отца. За приоткрытой дверью виднелся письменный стол, где поверх горы бумаг лежал листок, поблескивавший золотом в рассветных лучах. Аня решила посмотреть необычный листок поближе. На первый взгляд какой-то красивый чертеж. По краям витьеватые узоры, а в центре начертано нечто, напоминающее схему части города или большого здания. Неизвестный художник аккуратно вывел все линии золотой краской, что и придавало рисунку некоторую сказочность. Но внимательнее вглядеться в изображение не удалось потому что неожиданно раздался звонок в дверь. «Пап, ты?» – удивившись, крикнула Аня и подошла к входной двери. «Забыл что-нибудь?» Она заглянула в глазок. От увиденного по всему телу пробежали ледяные мурашки, а кружка с чаем выскользнула из рук прямо на пол и разбилась на мелкие осколки. Звонил вовсе не отец. За дверью стояли несколько человек в черной одежде. На одном был скрывающий лицо капюшон. Еще двоих рослых парней Аня не знала, но другую парочку сложно было перепутать с кем-либо. В гости наведались лир с Чарной, прихватив с собой друзей. Аня в ужасе попятилась назад, не замечая осколков на полу. В дверь неторопливо ударили кулаком. Затем послышался гневный басистый голос. Наверняка они слышали ее крик и звон разбившейся чашки, а значит, знали, что она дома. Охваченная паникой девушка помчалась в свою комнату, оглядываясь по сторонам в поисках телефона. Снова послышался удар в дверь, затем противно соскрежетал замок. Аня быстро захлопнула за собой дверь комнаты, продолжая искать мобильный. Его, как назло, нигде не было видно. Дверь в квартиру скрипнула, и по коридору разнесся звук тяжелых шагов. Аня скользнула в угол за шкафом и замерла, затаив дыхание. Бежать ей некуда, а просить о помощи некого. Кто-то остановился за ее дверью. Только в эту минуту Аня увидела, что телефон мирно покоится на кровати среди подушек. Но бежать за ним было уже поздно. Дверная ручка начала медленно поворачиваться. Аня непроизвольно вжалась в стену и обреченно уставилась на дверь. Сердце билось, как бешеное, и каждая секунда длилась невыносимо долго. Наконец дверь распахнулась. В комнату шагнул Лир. Его темные глаза окинули все цепким взглядом и остановились на стеллаже с книгами, стоявшим как раз у стены за дверью. Аня готова была поклясться, что он видит ее боковым зрением, однако Фамур внимательно посмотрел на книги, сохраняя каменное выражение лица, и молча вышел, закрыв за собой дверь. Аня по-прежнему стояла, боясь пошевелиться. Неужели ей удалось остаться незамеченной? Вскоре из комнаты отца раздались голоса. С полок посыпались книги и зашелестели бумаги. Едва дыша, Ани бесшумно подкралась к мобильнику. Пальцы не слушались, но набрать номер все-таки удалось. «Алло!» – раздался встревоженный голос Ника. Он ответил почти мгновенно. «Они!» – прошептала Аня дрожащим голосом. «Они у меня дома!» Понял ли Ник, что она имела в виду, и узнал ли вообще ее голос. Она все равно не успела больше ничего сказать. Шум в соседней комнате стих. Через мгновение снова раздались тяжелые шаги. На этот раз незваные гости остановились у двери ее комнаты и начали ожесточенно припираться друг с другом. Что делать? Второй раз удача Ани не улыбнется. В полном отчаянии она огляделась. В шкаф они наверняка заглянут, если рылись на полках у отца. Под столом ее тоже заметят. Под кроватью, которой нет, точно не спрятаться. Остается единственный вариант. Перепрыгнув через груду подушек и бесшумно откинув штору, Аня выскользнула на балкон. Уже почти рассвело, но улицы еще пустовали. Она посмотрела вниз. Третий этаж. Можно рискнуть, но голый асфальт внизу не прибавил решимости. А соседний балкон? Аня прикинула расстояние. Вроде бы и не так уж далеко. Если аккуратно перелезть через перила и спрыгнуть, то вполне можно оказаться у соседей. А если повезет, то и приземлиться прямо на покрышке, сложенной в углу их балкона. Даже если преследователи бросятся за ней, то не достанут. Соседи же простят за суматоху, узнав, в чем дело. Решив, что лучшего выхода просто нет, Аня начала карабкаться через ограждение балкона. Осторожно перенесла через перила одну ногу. Теперь нужно было подтянуть за собой другую, потом... Но потом не настало. За спиной кто-то рывком распахнул дверь. Мелькнули красные волосы чарны. Колени Ани дрогнули, руки соскользнули с перил, и она потеряла равновесие. В кровь хлынула адская доза адреналина. Все тело на мгновение охватило странное, неизведанное ранее ощущение невесомости. Небо и земля смешались и поменялись местами. Но это длилось не больше секунды. Потом послышался глухой удар, и все исчезло. Темнота. И больше ничего, кроме оглушающей пустой темноты.